Глава 74. Человек без имени. Я перехватил Янину у входа в зал. Загляни в дамскую комнату. Надолго? А с нервами у девушки полный порядок. Что значит работа риэлтором и тесная дружба с бандитом Воскресенским? Не особо торопись. Ясно? Оказывается, крошка Жан-Луи уже был занят. Его подстрелила, как утку на взлете, симпатичная, светловолосая девица, лет двадцати пяти, в коротком платье от кутюр, что совсем не скрывала. Напротив, выставляла на всеобщее обозрение загорелые, явно облагороженные силиконом прелести. Ценника при ней не наблюдалось, но он точно имел место. Парочка мило общалась у стойки бара, в ожидании напитков, преимущественно знаками, но все знают, как легко преодолевается в таких случаях языковой барьер. Красотка в очередной раз сексуальный загнулась, кавалер с интересом заглянул, вырез платья и... Эй, секьюрити у входа в зал обернулся, подойди-ка сюда. Парень внимательно посмотрел на меня и посылать куда подальше не стал. Наоборот, приблизился и застыл в двух шагах. Опыт подсказывал ему, что перед ним человек, который имеет право. «Привет!» Я зацепил краешек удостоверения, и он убедился, что не ошибся в загадках. «Добрый вечер!» Вежливо, но без намека на дешевое халуйство, отозвался он. «Слушай вас!» «Та девица, что за стойкой с негритусом, часто здесь бывает. «Знаешь ее?» Но он слегка замялся. Я, кажется, задал вопрос. Прочитал его имя на Бейджи Толя. Да, что да? Бывает, я ее знаю. Приведи ее сюда. Скажи, подруга зовет. Он кивнул и удалился. Ну, и кто тут меня отзывал? В девица выглядела на пару лет постарше и слегка вульгарней. Добрый вечер. Я аккуратно прихватил ее под локоток. И до свидания. В смысле? Она дернулась, но я держал ее крепко. В смысле? Прямо сейчас? Исчезни отсюда и до завтра не появляйся. Она фыркнула и в очередной раз попыталась вырваться. Бери грабли, мужик, и сам исчезни. Отчетливо, как писалось в одном романе «Южно-русский акцент». Ты хоть знаешь, что у меня крыша? С удовольствием с ней познакомлюсь и подталкиваю, я развернул удостоверение, как настоящее, даже лучше, по качеству, и поднес к ее глазам вопросы. Ой, девушка точно видывала виды, многие и разные, поэтому сразу въехала, что и к чему. В первую очередь то, что районный полицей, чьим покровительством она пользовалась, ни в коем случае не станут бодаться с ФСБ и ее с радостью заделают крайний. Я же не знала. Теперь знаешь. Я отпустил ее локоток и ласково похлопал девушку по оголенному плечику. — Как тебя зовут, красавица? — Маргарита. — Возьми на сегодня выходной, Марго. В кино сходи, книжку почитай. Девушка понятливо кивнула. — Ну, я пошла? — Ну, иди. Не успела Енина войти в зал, как Жан-Луи, напрочь, позабыв только что исчезнувшую красавицу, тут же сделал стойку, как гонча на дичь. По всем основным параметрам, только что вышедшая девушка превосходила, ушедшую, как крейсер, какой-то там фрегат. Гладенки у чернокожего плейбоя загорелись. Он отважно бросился в атаку. Поначалу крепость выглядела неприступной, Это только раззадорило героя-любовника.